И казалось, леденящий холод пронизывал меня до костей. Я помнила лишь единственный раз в жизни, когда я так же словно окаменела. Это было в ту самую ночь, когда шторм забрал у меня отца. И я могла лишь сидеть на причале и беспрерывно вглядываться в стену дождя, уверяя себя, что если буду внимательно смотреть, обязательно замечу его лодку. Стук раздался снова. И я с усилием заставила себя встать. Как я хотела бы, чтобы появилась путеводная звезда, призванная указать мне путь, дать понять, что я должна сказать этой женщине, которую, как мне казалось, я хорошо знала, и что греха таить, несмотря на все наши перепалки, успела полюбить. Я уже продумывала позвонить Фину в Нью-Йорк, Но всё же не могла отделаться от мысли, что возможно существует какое-либо другое объяснение, помимо очевидного, и что Хелена не повинна ни в каких злодеяниях. Хотелось верить, что есть вполне благовидная причина, по которой произведения искусства, когда-то принадлежавшие состоятельной еврейской семье, висят на стене в доме Хелены. Но она при этом почему-то вынуждена лгать утверждая, что привезла все эти картины из своего маленького домика в Будапеште. Я неспеша направилась в комнату Хелены. Она сидела в постели, держа трость на весу, словно я собиралась снова постучать в стену. Я стояла и смотрела на неё, опасаясь, что моё присутствие её не остановит. Но старуха опустила трость и положила её на тумбочку у кровати. «Где я вас носила?» Я проснулась, звала Васы и сестру Вебер, но никто не соизволил ответить. Я уже было решила, что все бросили меня на произвол судьбы, и теперь мне самой придётся добывать себе пропитание. Она улыбнулась, но продолжала капризничать. Экономка куда-то убрала моих херенских петушков. Я их что-то нигде не вижу. Прошу вас найти их и поставить на тумбочку у моей кровати. Мне очень нравится ими любоваться. Я даже была рада, что она болтала безумолку и отдавала мне распоряжение. Это позволяло мне двигаться и молчать, обдумывая, каким образом подступиться к 90-летней женщине, чтобы спросить, почему у неё находится картина, которая ей не принадлежит, и почему она лгала мне о её происхождении. Я хотела знать правду, и что гораздо важнее, Фин должен был знать правду. Если, конечно, он её уже не знал. Я сняла двух петушков с туалетного столика и поставила их поближе к Хелене. А она чуть не замурлыкала от удовольствия при виде своих сокровищ. Я смотрела на отбитый хвост оранжевого петушка, и перед моими глазами, словно кадры старого кинофильма, мелькали сцены далёкого прошлого. Елена. Помните, вы рассказывали нам с Фином, как вы разбили этого петушка. Разумеется, помню. Я всегда была довольно неуклюжей, полагаю, вам в это сложно поверить. Я не поддалась на этот отвлекающий манёвр, так как впервые заметила настороженность в её взгляде. Вы сказали, что это было в ту ночь, когда американцы бомбили Будапешт. В одной из книг по истории я прочитала, что они пошли на это, чтобы заставить венгерское правительство прекратить депортацию евреев, которая началась в марте того года. Да, это так. Но тогда я об этом не знала. Я была слишком занята зарабатыванием денег на пропитание сестры и себя самой. Мы тогда старались не вникать в политику. Вы говорили, что пели тогда в кафе, чтобы заработать деньги. Вы там познакомились с Гюнтером. На губах Елены заиграла загадочная улыбка. Он был моей единственной любовью. Вы угадали. Немецкие военные жили в лагерях за городом, но когда началось отступление, переместились в Будапешт. Гюнтер приходил в моё кафе каждый вечер. И всегда садился за столиком у сцены. Только через месяц он осмелился заговорить со мной. И то только для того, чтобы спросить, не хочу ли я пить после слишком долгого пения. Он сказал, что я очень ходенькая и предложил угостить меня ужином. Там были и другие солдаты, но он никогда не позволял им говорить грубости в моём присутствии. Он был всего лишь сыном простого мясника, но при этом настоящим джентльменом. Я смотрела ей в лицо, пытаясь прочитать её мысли. А вас не смущало, что это был немецкий солдат? В её глазах вновь появилось настороженное выражение. Я его не воспринимала так. Я просто видела перед собой милого молодого человека которые дарил мне цветы и говорил о будущей счастливой жизни вместе. Война для нас не существовала. Но полагая Бернадет прекрасно осознавала её последствия. Мне хотелось, чтобы до неё дошли мои слова. Она когда-нибудь составляла вам компанию, когда вы пели для солдат. Шишковатые пальцы старухи принялись теребить одеяло. Бернадетт была очень застенчивой и не любила выступать перед незнакомыми людьми, так что она мне не помогала. У неё просто не хватало на это смелости. Она отказывалась это делать из-за Бенджамина. Её руки застыли на одеяле, и она улыбнулась со странным выражением на лице. Да, полагаю, это и было причиной её отказа. Она вздохнула. Тогда были трудные времена. Мне лично было всё равно, для кого петь и от кого получать деньги. Вы бы меня поняли, если бы знали, что такое голод и лишение, и на что способен человек, лишь бы быть в безопасности и иметь пропитание. Иногда жизнь заставляет нас делать такой выбор. Я протянула руку, снова взяла петушка с отбитым хвостом, и потёрла большим пальцем по неровному сколу на том месте, где был хвост, думая о Бернадет, о том, каково ей было всё это пережить, осознавать, какой хрупкой может быть иногда жизнь. Мне хотелось бы вас кое о чём спросить. Хелена закинула голову назад, прищурив глаза. Значит, все мои предостережения по поводу кошки, которую сгубило любопытство, «На вас не действуют. И вы всё ещё горите желанием задавать вопросы?» «Нет, пока не действуют. Моя сестра Ева сказала мне, что любознательность — это одно из моих достоинств». «А с каких это пор вы прислушиваетесь к мнению сестры?» «Да, я не часто это делаю», — сказала я, зная, что никогда не призналась бы в этом Еве. Но вы ведь в любой момент можете попросить меня остановиться. Я не знала, почему я это произнесла. Может быть, потому что какая-то часть меня на самом деле не хотела знать ответ. Или же потому, что я всегда инстинктивно чувствовала, что Хелена что-то скрывает. Какую-то мрачную тайну, закрытую от всего мира под семью замками. Я чувствовала, что в её душе таится тьма к которой она боится прикасаться. Может быть, именно поэтому я попросила Хелену остановить меня, если ее смутит мой вопрос. Она промолчала, и я продолжила. Чтение книг по истории Венгрии оказалось настолько увлекательным, что мне хочется у вас кое-что уточнить, особенно если учесть, что вы были там в то время передо мной живой свидетель тех событий, о которых я сейчас читаю. Свидетель её руки замерли на одеяле. Конечно. Вы же были там во время бомбёжек и сумели убежать. Наверное, в те времена не так-то просто было выбраться из Венгрии. Ведь страна вышла из альянса с Германией и пыталась сотрудничать с антигитлеровской коалицией. Поэтому германские войска вторглись в Венгрию, а все соседние страны уже находились под её контролем. Не могу представить, чтобы нацисты позволили кому-либо так просто пересечь границу. Странная у вас манера задавать вопросы, Элеонор. Вы сказали, что сгораете от любопытства и хотите меня о чём-то спросить, а сами этого не делаете. Вместо этого вы излагаете мне общеизвестные факты. Я так сильно прижала палец к сколу хвоста статуэтки, что порезалась и из пальца потекла кровь. Я всего лишь пытаюсь помочь вам вспомнить. Так сказать, создаю нужный настрой и атмосферу, чтобы вы могли лучше представить ту самую ночь и как можно точнее рассказать мне, что тогда произошло. Хочу услышать, каким образом вам с Бернадетт Удалось во время нацистской оккупации убежать с территории Венгрии с разбитым фарфоровым петушком в кармане и целой коллекцией ценных картин, которая досталась вам в наследство. Глаза Хелены были как сталь, но я не отвела взгляда, а она не попросила меня остановиться. «Вы сбежали до бомбежек или после них?» Пытаюсь себе представить вас с Бернадетт со свёрнутыми в трубочку холстами подмышкой, старающихся незаметно пересечь границу. Только что-то у меня не получается. Может быть, вам помогал Гюнтер или Бенджамин? Надеюсь, вы лучше мне это объясните, а то моего воображения недостаточно. «Будьте добры. Дайте мне, пожалуйста, попить», — сказала она слабым голосом, странно звучавшим из уст вредной старухи, которая, она только что казалась. Я поднялась, пошла на кухню, оттуда вернулась со стаканом воды в руках. Подав ей стакан, я снова опустилась на стул. Если вам сейчас надо передохнуть, мы можем прервать наш разговор. Елена посмотрела мне в глаза, взёрнув подбородок. Я ещё не настолько стара, чтобы бесконечно предаваться отдыху. Я откинулась на спинку стула. Ну что ж. Тогда расскажите, каким образом вам удалось выбраться из страны? Елена долго смотрела на воду в стакане, а потом снова взглянула на меня, и в её глазах словно смешались свет и тьма. Представьте себе, в грузовике «Гружённым овощами», — сказала она, криво усмехаясь. «В грузовике?» «Не знаю, что там Гюнтер пообещал фермеру, но нам удалось заполучить этот грузовик. Мы не могли пересечь границы пешком. Бернадет была больна и слишком слаба, чтобы идти». «Что с ней случилось?» Стакан в её руке дрожал. Я протянула руку и поднесла его к её губам. Она затем поставила на тумбочку. Она уже год как болела. Дело в том, что она делила свой продуктовый паёк с детьми из монастыря, где преподавала музыку, и была крайне истощена. Она всё время простужалась, беспрестанно кашляла, и едва ей хоть как-то удавалось восстановить силы, снова заболевала. Последний раз она подхватила тиф. Гюнтер умудрялся доставать ей некоторые лекарства и еду, но мы знали, что это долго не продлится. Ей нужен был пенициллин. Всем уже было понятно, что война для немцев закончена, и нацисты от отчаяния были способны на всё. В свою очередь русские стремились войти в Венгрию после того, как её оставят немецкие войска поэтому мы с Гюнтером и готовили наш с Бернадетт побег. «И вы планировали пожениться по окончании войны?» «Да», — сказала она. «Он пообещал за мной вернуться». Голос её прервался, и мне удалось отвести глаза. Я хотела спросить её про картины, про то, как им удалось тайно провести в грузовике свёрнутые холсты. Но выслушав её рассказ, я решила промолчать. Просто представила собственную сестру, умирающую от голода и болезни. Представила, как действовала бы я, если бы я только могла спасти ей жизнь и обеспечить безопасность. Наклонившись к Хелене, я произнесла: "Куда вы собирались направиться?" Конечным пунктом назначения была Америка. Муж Макдэ забронировал нам билеты из Англии, и меня это изрядно пугало. Повсюду рыскали немецкие подводные лодки. И даже несмотря на то, что тем летом войска союзников вышли на территорию Франции, я всё же боялась пересекать Ла-Манш, а тем более Атлантический океан. Но иного пути у нас не было. Сначала надо было добраться до Швейцарии, где Бернадет могла бы получить медицинскую помощь. Если бы она умерла, мне было бы всё равно, что случится со мной. Поэтому я не особо раздумывала, что мы будем делать после небольшой остановки в Швейцарии, считая, что у нас будет время всё спланировать позже. А Бернадет? Что она думала на этот счёт? Хелена отвернулась к окну, чтобы подставить лицо солнечным лучам или, может, спрятать его от меня. Сложно было сказать, потому что она избегала смотреть мне в лицо. У неё была горячка, и она непрерывно бредила. Это даже хорошо, что она не могла сопротивляться моему решению. Она бы ни за что на свете не согласилась уехать. Но почему? Несомненно, она знала, насколько опасна сложившаяся ситуация. Елена продолжала смотреть в окно, и было понятно, что она видит нечто, неподвластное моему воображению. Были обстоятельства, из-за которых она отказалась бы уезжать. «Вы имеете в виду Бенджамина? А разве он не мог уехать с ней?» При этих словах она посмотрела на меня. «Я не мог уехать с ней?» И её лицо исказилось страданием. Я даже подумала, что она вот-вот попросит меня остановиться. Но она этого не сделала. Было такое впечатление, будто все эти долгие годы она ждала возможности излить душу. Бенджамин, повторила Хелена. Действительно, она никогда бы не уехала без него, так же как и он никогда бы не уехал без неё. Но ведь были ещё и дети, те самые дети из монастыря, где она работала. Однако я пообещала ей, что всё решу с ними, как я обычно и делала. И моя сестра поверила мне. Я выпрямилась на столе, вспомнив про серебряную шкатулку. Скажите, монастырь, где Бернадет учила музыке детишек. Это ведь обитель ордена сестёр Спасители? Хелена посмотрела на меня лишь с лёгким удивлением, словно так глубоко была погружена в собственные мысли, что не обратила внимания ни на что другое. Да. Это тот самый монастырь. Не хотите ли ещё воды? спросила я. Она не ответила. Потом моргнула, словно поняла, что я обращаюсь к ней. Да, если можно. Я поднесла стакан к её губам. Значит, Гюнтер достал грузовик, перевозящий овощи. Это он отвёз вас в Швейцарию. Он бы так и сделал, если бы я попросила. Но это было слишком опасно для него. Опасно и для нас, но для него особенно, так как он был солдатом, и его могли расстрелять за дезертирство. Мне пришлось ехать одной. Гюнтер достал документы и пропуска для нас. Билеты на поезда в Австрию. На сам не смог отправиться с нами. Она разглядывала свои руки, словно удивлялась, почему это не изящные руки молодой женщины с гладкой кожей и тонкими прямыми пальцами. Я тоже представила девушку, преисполненную решимости спасти свою сестру, несмотря на всю опасность. Неуверенность в успехе и угроза лишиться жизни. Я подумала о Еве и снова вспомнила, как она сорвалась с дерева, как я, забыв обо всём, ринулась ей на помощь, и шершавая кора царапала мои руки, разорвав палец до кости. А потом на меня обрушилась дикая боль, когда я со всей силы ударилась головой о спёкшуюся глину дороги. Я часто вспоминала эту сцену все годы, которые прошли со времени несчастья. И всегда понимала, что снова поступила бы точно так же. Вы когда-нибудь рассказывали эту историю Фину? Хелена покачала головой. Никогда никому не рассказывала. Даже Бернадетт. Это не то, что хочется вспоминать. Но вам же удалось совершить побег. С разбитым фарфоровым петушком и коллекцией старинных картин. Я ожидала, что она продолжит свой рассказ, но мои слова повисли в пространстве между нами, образуя пустоту, которая могла поглотить нас обеих. Хелена не произнесла больше ни слова, и я сказала: "Вы очень храбрая, Хелена." Не уверена, что смогла бы решиться на то, что проделали вы. «Я всего лишь спасала сестру», — сказала она, и эти простые слова были пронизаны искренним чувством. Она снова перевела взгляд от меня к окну. Мы отдали одну из картин фермеру в окрестностях Берна. Он дал нам поесть и позволил в течение трёх дней спать в сарае. Они с женой были очень добры к нам и не задавали лишних вопросов. Жена готовила для Бернадет куриный бульон и давала ей лекарство. Не уверена, что Бернадет смогла бы всё это пережить, если бы мы не остановились там на пути к железнодорожной станции в Берне. Тогда это лишь малая цена за спасение. Вы отдали им ценную картину в обмен на жизнь Бернадет. Да, так оно и было. Наши глаза встретились, и в её взгляде я заметила прежнее высокомерное выражение. В жизни есть вещи, ценность которых невозможно измерить, даже если приходится за них расплачиваться всю свою жизнь. У меня на затылке зашевелились волосы, когда я заглянула ей в глаза. А вы были знакомы с семейством Рейхман? Они были состоятельной еврейской семьёй и до войны жили в Будапеште. Выражение её лица нисколько не изменилось. Нет. Мне неизвестна эта фамилия. Почему вы считаете, что я должна знать этих людей? Не знаю, сказала я вдруг, засомневавшись. Действительно ли я хочу знать правду? И нужно ли мне её знать? Я встала, Хочу показать вам картину, которую нашла в одной из книг по изобразительному искусству, те, что заказала Бернадетт. Может быть, лучше сыграете что-нибудь на рояле? Я не против послушать что-нибудь из Шуберта. К тому же, вижу, вы почти закончили сортировать ноты. Мне бы хотелось, чтобы вы показали мне, что из этого получилось и рассказали, где хотите разместить все нотные сборники. Возможно, я смогу дать вам ценный совет. Я хотела было выполнить ее пожелание и забыть о книге по искусству, о моем разговоре с Джейкобом Айзексоном, забыть о Рейхманах и украденных у них произведениях искусства, о картине, которой они лишились в ходе трагических исторических событий. Но я не могла этого сделать. Кому, как не мне, было знать, что делает с человеческой душой чувство вины без возможности вымолить прощение. А у Хелены оставалось уже слишком мало времени. Мы можем заняться этим попозже. Позвольте мне сначала показать вам книгу. В её глазах не было ни намёка на беспокойство, когда я выходила из комнаты. Или же я просто приняла обречённость за спокойствие. Я остановилась на пороге музыкальной комнаты, охватывая взглядом высокие окна, стопки нотных сборников вдоль стен, чудесный рояль. Подумала о музыке, которую я здесь играла. Вспомнила, как Хелена сидела с закрытыми глазами и улыбкой на губах, пытаясь не показать, что моё исполнение не было столь ужасным, как она утверждала. Вспомнила простенькие пьесы, которые мы разучивали с джеджи, как фин иногда незаметно проскальзывал в комнату, когда я играла, и молча стоял, думая, что я этого не замечаю. Направляясь туда, где оставила книгу, я гадала, увижу ли снова эту комнату и будет ли всё так, как раньше. Или же после неизбежного разговора с Хеленой путь в этот дом будет заказан для меня навсегда. Внезапно мои мысли были прерваны телефонным звонком. Я пришла в ужас, думая, что это может звонить Джейкоб Айзексон, чтобы узнать, удалось ли мне поговорить с Хеленой. Я нащупала в кармане телефон и увидела на экране незнакомый Чарлстонский номер. Алло? Здравствуйте, это Элеонор. С вами говорит Харпер Гибс, мать Женевьевы. Здравствуйте. Простите за беспокойство, но дочь сказала мне, что вы сейчас на Эдисте, присматриваете за этой несносной старой тёткой Финой. Поэтому я решила, что вам не помешает передышка. Мм, она вовсе не Харпер не дала мне закончить фразу. Женевьева говорит, что ей ужасно скучно, и она хочет поехать на Эдист. На этой неделе у неё нет никаких занятий в лагере, поэтому я не возражаю и Фин тоже. Просто надо каким-то образом доставить её туда. Я бросила взгляд на портрет женщины в красном платье. Я буду рада заехать за ней. Просто мне надо дождаться, когда вернётся сиделка, которая поехала за продуктами, и тогда я смогу выехать. Передайте джиджи, -Джи, простите Женевьеве, что я заеду за ней через час. Благодарю вас, Элеонор. Я обязательно сообщу Фину, какой вы ответственный работник, и он, несомненно, выплатит вам бонус за дополнительные услуги. Увидимся через час. Харпер закончила разговор прежде, чем я успела попрощаться. Я не знала, разочарована ли я или испытываю облегчение от того, что выяснение отношений с Хеленой откладывается. Оставив книгу по искусству там, где она лежала, Я направилась в комнату Хелены, чтобы сообщить ей, что планы изменились. Она лежала на спине, со сложенными на груди руками, в позе изваяния на средневековых гробницах. Одеяло поднималось и опускалось в слишком равномерном ритме, говорящем о том, что человек лишь притворяется спящим. Когда я подошла, Хелена издала слабый вздох и отвернулась к окну. Я наклонилась и прошептала ей на ухо: Мы ещё не закончили наш разговор, Хелена. И вы не сможете вечно притворяться спящей. Я выскользнула из спальни и пошла к выходу, столкнувшись в дверях с Териу Вебер. Сев в машину, я инстинктивно вытерла порез на большом пальце, вспоминая слова Хелены о необходимости иногда делать выбор. И о том, на что могут пойти люди ради выживания.